Глава 12. Эксперт. Итак, мы расстались с отчаявшимся музыкантом в те минуты, когда он укладывал аполона в сумку и собирался ехать по адресу: Дронов переулок 8, антикварный салон Наследие. Игнат шагал к метро, и душа его разрывалась. Он испытывал угрузение совести, каких не знал, наверное, никогда. Ну, может быть, после первой физической измены, молодой тогда жене еще два месяца назад, не вести верочки, такой любимой и желанной. Но Катька напоила и соблазнила, сука. А был он на это дело պատки, неудержимый. Эх. И вот теперь три поколения семьи берегли реликвию. Что у тебя осталось, Абалонский, в этой жизни святого заветного? Спрашивал он себя и отвечал. Могилы отца до матери, старые фотки, книги отцовские дедовы. в малом количестве, со знакомыми с детства корешками. Ещё Олешкины вещи, ноты, кляссер с марками, который он начал собирать с моей помощью добросил. Да Ещё Веркино свадебное платье, которое вытащил с антресоли заодно со статуей. И стерло оно всё, как время, что прошло с той поры. Да и память о любви, какая между нами была, поиспоганил за голами и блудом. Сволочь ты, Игнатий Абалонский. Никчёмная старая пьянь. Предатель своей фамилии и своей собственной жизни, вот ты кто. Вернись, оставь статую, перед смертью музею завещай, если ценное. олеженьки то нет, больше завещать некому. Такие мысли терзали Игната, но ноги мысли не слушались, и сами несли его в антикварку, где хотел он для начала узнать, почём можно толкнуть реликвию, и если что, сыграть по крупному, собрать сумму и тогда пущен Салон представлял собой четыре небольших зала или просторные комнаты. В каждой выставлен был свой товар. Каждая подзавеску забита была произведениями изобразительного, прикладного и прочих искусств: всяческой посудой, старыми часами, сундучками и табакерками, трубками, монетами, словом, чего там только не было. Игнат огляделся и быстро понял, что попал в тот мир, где он чужой. Где его дремучее невежество даже не позволяет сделать вид, что он имеет хоть какое-то представление о предмете в старой спортивной сумке. Он вдруг подумал, что надо бы сперва залезть в интернет, попытаться сориентироваться. Но о чем, собственно у интернета спрашивать? Как ставить вопрос, почём бронзовая палона? Он решил ни в коем случае не торопиться, ничего сегодня не решать, скульптуру сходу не ставить на продажу ни за какие деньги. Кинут, глазом моргнуть не успеешь. Для начала надо понять, что же на самом деле представляет собой это семейное сокровище. А может, и не сокровище вовсе, копия каких сотни, отлили в XIX веке. Прадед-археолог привез и объявил ценностью несусветной. Может, правда, мой Тарас, к тому времени свихнулся или еще чего? И стоит этот таполонка, как любая копия не бог весть каких денег, но ну, не две же копейки. Миллион-то хоть потянет. Нет, надо осторожненько. Так рассуждал Игнатий Абалонский, бродя по почти безлюдным залам салона, когда услышал: "Интересуетесь чем-то конкретным или принести показать?" Абалонский оглянулся. Мужчина лет сорока, в безупречно сидящем на нем темном костюме и умеренно строгом галстуке, глядел с любезной услужливостью и подчеркнутым уважением. Бэджек на не сообщил, что Игната встретил Малян Роберт Гургенович, менеджер-эксперт. Да вот, хотел бы оценить кое-что, посоветоваться, напуская на себя солидности прогундел Игнат. Прошу вас, я провожу. Эксперт улыбнулся профессионально, ласково и мягко, жестом указав на неприметную дверь в торце зала. Они вошли в кабинет, две стены которого были скрыты от пола до пола зелеными занавесями. Игнат почему-то решил, что эта парча скрывает стеллажи, где у них товар особой ценности, не для всех. Так оно и оказалось. Роберт Гургенович пригласил в глубокое кожаное кресло, предложил чай кофе. Игнат, на чай милостиво согласился. Итак, чем могу быть полезен? Простите, как вас по имени-отчеству? Иван Петрович, представился Игнат, еще по дороге решивший от греха подальше соблюдать поначалу конспирацию. В процессе ему не раз попадались истории про ограбленных и даже убитых владельцев антикварных ценностей. А я, Роберт Гургенович, Весь во внимании, уважаемые Иван Петрович. Игнат извлек опалона, завернутого в плотный полиэтилен, освободил и аккуратно водрузил на полированный столик. Взору эксперта Маляна предстал бронзовый юноша ростом сантиметров 40-50 с прекрасными, совершенными чертами лица, выдававшими раннюю зрелость, мужественность и даже величавость. Он облачен был длинное покрывало на манер классических античных статуй с складками, почти до пят. Придерживая его левой рукой, он расположил правую ладонью вниз на уровне лба, чуть вытянув ее вперед. То ли слегка отгораживался от солнечных лучей, то ли наоборот, приветствовал небесное светило, а заодно и весь окрестный мир. То ли просто всматривался вдаль, за горизонт. Корпус юноши мужа слегка подавался вперед. В меру мускулистые ноги довольно широко расставлены, одна чуть позади другой. Мощные басыи ступни упирались в бронзовый же, заметно траченный пятнами буро-зелёной патины постамент. Голову украшал венец о девяти невысоких лучах, придававших его прекрасному земному облику царственно-божественный мажор. Даже не требовалось быть экспертом маляном чтобы оценить совершенство пропорций и деталей статуэтки, мощь её мифологической символики, абсолютную гармонию с теми представлениями о великом и прекрасном, с тем миром, которым творил вдохновенный мастер пока еще неведомого века. Но обязательно надо было быть предпринимателем, психологом Маляном, чтобы правильно оценить ситуацию. Скорее всего, лох, принес предположительно вещь. Любой зритель, обладая он хотя бы минимальным вкусом и эстетическим чувством, не мог не оценить красоту статуэтки. Выпускник Ереванского художественного техникума Роберт Малян просек все и сразу. Психолог, человек-авет Малян, просёк ещё и Игната. Он не должен был терять ни минуты на любование статуэткой, а главное не терять самообладание. Ему в руки свалился клиент, с неба свалился прямо с античным богом подмышкой. Его нельзя упускать ни за что. Это может быть фальшивка, это мог сотворить классный летейщик пять лет назад в одесском подвале на Малой Орнаутской или в маленькой мастерской под Парижем. или в квартале ремесленников какого-нибудь греческого острова Пафос, прячась от взглядов и гомона неисчислимых туристов. Но Роберт Малян десятым чувством определил, что нет, ни фальшак, ни дешевка, ни конвейерный божок для туристов-зевак. Тут что-то старое, старенькое, даже старинное. Вы позволите, задав вопрос в интонации риторической, Малян достал из ящика стола белые материчатые перчатки, На делех с видом хирурга перед сложной операцией, откуда-то извлек лупу и стал изучать скульптуру, аккуратно поворачивая ее по оси, наклоняя туда-сюда, ведя лупу медленно, сантиметр за сантиметром. Откуда было догадаться Игнату, тотчас проникнувшемуся уважением и доверием к специалисту, что за этим экспертным изучением не стояло ничего, ровно ничего, кроме желания произвести впечатление на него, дурака. Роберт Гургенович, обладая кое-какими познаниями в сфере живописи и графики XIX-XX веков, а также разбираясь чуть-чуть в фарфоре двух трех знаменитых русских заводов того же периода, ровным счетом ничего, ну, не ни бельмеса не понимал в скульптуре, тем более в изделиях из бронзы, и уж тем более в античных или выполненных по дантику. Малян Ваньку вонял и тянул время. Он должен был точно, безошибочно разыграть партию. Не впервой, но схема всегда требует поправок применительно к типу лоха. Полный, неполный, алкаш не алкаш, уровень образования, темперамент, местный, приезжий, оставит под расписку не оставит, спер, нашел на чердаке, упрям, поддатлив, поведется на неформальную сделку, заертачится и так далее. обо всем этом нельзя было спрашивать напрямую, особенно поначалу. Это нарушение, риск, отход от методики. прямой путь к потере клиента. Малян из-под тишка бросал быстрые взгляды на Игната, прикидывая единственно верную интонацию. А вот и первая промашка, непростительная. Он забыл, что клиент просил чаю. Тихо вошла Наташа, поставив поднос на маленький столик в углу кабинета. Она увидела статуэтку. Идиот, как ты мог? А извиниться, выскочить на секунду, отсрочить чаепитие. Ну и что, что любовница Сегодня да, завтра нет. Баллан. Наконец он завершил осмотр, убрал лупу, стал медленно снимать перчатки. Взгляд слегка рассеянный, задумчивый. Лицо выдавало напряженную работу памяти, вскрывающей пласты знания о предмете. Ну что я могу сказать? Поверхностный предварительный осмотр, к сожалению, не дает поводов сильно вас порадовать, уважаемый Иван Петрович. Не стану утомлять профессиональными терминами и нюансами, Но ваша вещь выполнена отнюдь с во времена Софокла и Еврипида. Мягко говоря, полагаю, лет ей сто от силы. Тип литья и некоторые визуальные характеристики поверхности металла достаточно внятно об этом свидетельствуют. Я вижу изъяны и несовершенство линий, грубоватое отклонение от некоторых хрестоматийных пластических канонов, свидетельствующие о дурной импровизации скульптора-ремесленника. Роберт Гургенович говорил еще минут пять. Неторопливо, степенно, как бы взвешивая каждую свою оценку. Это была одна из лучших импровизаций очаровательного дилетанта и проходимца. По мере приближения печального для Игната приговора, он все больше мрачнел и мысленно опускал изначально вожделенную цену до 700, 500, а потом и до 300 тысяч. И с горечью понимал, что, как говаривал кто-то из героев "12 стульев" Ильфа и Петрова, это не спасёт от царусской демократии. Сколько? уныло спросил Игнат, когда эксперт наконец замолк, тяжело выдохнув. А вот на этот вопрос, уважаемый, я вам сейчас ответа дать не могу. Не имею права, с видом ответственного чиновника произнес Малян. Я обязан посоветоваться с коллегой, которая является куда более глубоким знатоком бронзовой скульптуры с античных времен до нашего века. Вещь надо ему показать, но тут Малян заговорщически понизил голос до шепота. Не здесь и не сейчас. Я могу быть с вами откровенен, Иван Петрович. Могу надеяться, что разговор между нами. Какие вопросы? Оживился Игнат Кумеков, к чему клонит этот чернявый. И тоже почти убрав звук, заверил: "Могила. «Все очень просто", пояснил Малян. "Если это дешевка, качественная подделка, ремесленная работа, но выполненная в новые времена, выставлять ее на продажу глупо". Допустим, получите вы в зависимости от оценки салона за вычетом комиссионных от 300 штук до 600 в лучшем случае. А то и вовсе не возьмем, не уйдет. У нас контингент ушлый, знающий, разборчивый. Если же окажется, что вещь действительно старая, а то и античная, в чем я решительно сомневаюсь, салон тем более не примет. Не имеем права. Музейная ценность, видите ли. Надо обращаться в аукционные дома. получать музейную экспертную оценку, да лучше не одно, а чем это грозит лично вам, надеюсь, вы сами догадываетесь. Чем? не на шутку разволновавшись тревожным шепотом спросил Игнат. Вы что, забыли, какие времена за окном? При этом оба инстинктивно взглянули в сторону штор, оставляющих широкий просвет, через который пробивалось по-осеннему щедрое солнце. Грабежи и убийства, разбойные нападения, афёры, Господи, Иван Петрович, вы как будто газет не читаете телевизор не смотрите. Почему же? Обиженно отреагировал Игнат, действительно не слишком жаловавший СМИ. Наслышан, читал, знаю. И потом, допустим, вещь музейная. Где взяли? Семейная реликвия переходила из поколения в поколение. Прадед, археолог, откуда то привез». Вот, дорогой вы мой, тут основная проблема всплывает. А вдруг известный музей где-нибудь во Флоренции 150 лет числит её пропавшим экспонатом, а вдруг потомки частного коллекционера в каком-нибудь Лондоне на документах докажут, что это им принадлежало в 1800 лохматом году, или, скажем, правительство Турции обратиться в международный суд с претензией, что этот бронзовый шедевр был вывезен нелегально с их территории, некогда называвшейся, ну, и так далее. И тогда ни денег, ни покоя, ни удовольствия от владения вещью. В любом случае, мой вам совет. По ялику возможна полная конфиденциальность. Продолжим, Мален. Простите, много ли народу знает о вашей статуэтке, если не секрет? Да никто не знает. Один живу, овдовел. Примите сочувствие, уважаемый. Вот и я один, но всего лишь в разводе, понимающе вздохнул эксперт с тоской, возрившись в пространство кабинета. На порог не пускают, дочь раз в месяц вижу, он горестно вздохнул. Это было и в самом деле правдой, позволившей достоверно выйти на доверительную интонацию. Малаян поймал вдохновение. Так вот, к нашим баранам. Как говорят на моей исторической родине в предгорьях некогда нашего Арарата, снова перейдя на заговорческий лад, зашептал Роберт. Если коллега, о котором я упоминал, подтвердит мое предположение, эта штука серьезных денег не стоит. Решайте сами, в зависимости от ваших материальных потребностей. Если же я ошибаюсь, что вряд ли, но дай-то Бог, я окажу вам неофициальную надёжную помощь в реализации вещи помимо всяческих салонов и тем более аукционов. И поверьте, дорогой, вы получите реальную цену, всё сполна, оставаясь в полной безопасности. Вы имеете дело с интеллигентным, порядочным человеком. Мне омерзителен любой криминал. Но у нас у антикваров свои представления о правилах сделки. И я всю жизнь придерживаюсь старомодных принципов, честь и репутация превыше всего. Ну, хорошо, а что я должен сделать? Наивно поинтересовался Игнат. Вы ничего. Я дам вам расписку, лично я, а не салон. Если, конечно, вызвал у вас доверие. Вы оставляете мне вещь на 3 четыре дня, все строго между нами. Дальше я звоню, мы встречаемся, но уже не здесь, где договоримся. Если есть серьезный предмет для переговоров, прибудет тот специалист, о котором я упоминал. Если нет, я просто верну вам статуэтку, сообщу о ее, скорее всего скромной продажной стоимости и дальше на ваше усмотрение. Еще раз подчеркну, строго между нами, иначе вы подведете себя и меня. Игнат совершил в своей жизни массу глупостей, и теперь, как никогда, близок был к тому, чтобы сделать величайшую, рекордную. Он открыл было рот, чтобы сказать: "Пишите И тут что-то необъяснимо властное, потустороннее, но почти физически ощутимое сдавило грудь, стеснило дыхание, бросило в жар. Эксперт заметил перемену в нем и даже поинтересовался: "Что с вами?" "Да не, все нормально", рассеянно ответил Игнат, пытаясь осознать происходящее с ним или в нем. Он сидел молча с полминуты, глядя мимо собеседника, и вдруг отчеканил твёрдо и решительно: С былой военной беспрекословностью. Мне надо подумать. Сутки. Трудный шаг. Семейная реликвия, что-нибудь. Давайте ваш телефон. Свяжусь с вами завтра в 15:00.